Глава двадцать с е д ь Поздним вечером в субботу г е й с м е р решил поставить на их плане жирный крест. Он негодовал. Опять Гюнтер сует нос в дело Макдовер. Лейси он у т р у г а л за недопустимую в их профессии неосторожность. Она отбивалась как могла. Объясняла, что Коули подловил их во время ужина вдвоем, поэтому она никак не могла скрыть происходящее от своего брата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 Лэйси настояла на встрече с боссом в КПДС уже воскресным утром. г е й с м о р выдвинул условия. Он не желал видеть Гюнтера. Брату л е й с и пришлось ждать в машине, и он не терял времени зря. Без перерыва орал по телефону на выдернутого из постели банкира. За ночь г е й с м о р перестал гневаться и был готов слушать. л е й с и поделилась последними новостями от Коули. Тот с утра пораньше успел потолковать с Карлитой и доложил, что все остается по-прежнему. Майерс не объявлялся. Карлита хлопотала на яхте, делая вид, что ничего не изменилось. Драила палубу, м ы л ы е иллюминаторы, наводила уют, а на деле следила, не появятся ли подозрительные люди. Она была убита горем, напугана, осталась без центра, рвалась домой, в Тампу. Но на какие деньги?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 Все-таки бедняжка попала в отчаянное положение в результате их расследования. Кандидат спасителя был единственный — Гюнтер. У Карлита имелись записи, телефоны и лэптоп. И все это могло быть набито опасными сведениями. Да, Гюнтер — непредсказуемый человек, зато готов слетать туда-обратно за собственный счет. Дорога на самый юг полуострова по суху отняла бы 10 часов, это только в один конец. А время дорого. «Только посмей сказать «нет», Майкл», — твердила Лэйси. «Почему бы ей не позвонить в полицию и не сообщить о пропаже человека?» — возражал Гейсмар. «На полицию можно положиться. Карлита могла бы забрать с яхты все, что пожелает, и уехать домой. Если там произошло преступление, нельзя не заявить в полицию». Коули об этом обмолвился, и она до смерти перепугалась. Не очень понятно, почему.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 Он глотнул кофе из бумажного стаканчика и произнес. «Понимаешь, Лейси, если за этим стоит д ю б о с значит, они знают, что нейтрализовали человека, подписавшего исковую жалобу против МакДовер. Тогда игре конец. Нет и сца, нет и иска». «Умоляю, давай вернемся к этому завтра. Сейчас главное — спасти Карлиту и то, что мог оставить на борту Майерс». «Все кончено, Лейси».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 «Главное — это забрать бумаги Майерса, телефоны, лэптоп. Карлита тебя знает, ты вызовешь у нее больше доверия, чем Гюнтер. Высадите ее где-нибудь на полпути, дайте денег на такси или автобус ы в н у ш и т ь чтобы ни с кем не говорила». Лэйси уже бросилась к двери. «Я все поняла, Майкл». Через час самолет Бич-Барен поднялся в воздух из аэропорта Талахасси.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 Связь с Карлитой поддерживал Коули, не покидавший Талахасси. Когда машина уже подъезжала к спортивному порту Киларго, Коули для упрощения связи сообщил Гюнтеру номер Карлиты. В порту было суматошно. Яхты выходили в море, моряки возвращались с уловом. Дюжина аквалангистов сгружала столько что прибывшего кораблика свою тяжелую с б р о ю Лэйси, оставшаяся в машине, не сводила взгляда с Гюнтера, прогуливавшегося по пристани и глазевшего на яхты. Карлита с вымученной улыбкой вынесла с конспиратора на пристань рюкзак, матерчатую сумку с одеждой и оливковую сумку Майерса. Гюнтер подхватил сумку и рюкзак, и они неспешно направились к стоянке. Лэйси не заметила даже намека на наблюдение. Карлита, увидев ее, ужасно обрадовалась, знакомое лицо. «Гюнтер...»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 Она отправила ему с м э с к у об успешном завершении миссии. Они с Карлитой сидели сзади, голова к голове. В воздухе Карлита расплакалась. л э й с взяла ее за руку и стала убеждать, что теперь она в безопасности. Карлита спросила, есть ли новости о Майерсе. Пришлось ответить отрицательно. «Что станет с яхтой?» Карлита пожала плечами. Теперь предстояло уведомить власти об исчезновении Грега Майерса. Лэйси стала расспрашивать Карлиту про яхту, как долго она там жила, где Майерс ее купил или арендовал. Он владел ею непосредственно или через банк? Посещал ли их кто-нибудь на борту? Карлита знала совсем немного. Она прожила на яхте около года, но совершенно не была в курсе ее истории.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 В одной оказались документы на яхту, регистрация, владелец фирмы на Багамах, г а р а н т и й н о е обязательства, инструкции по эксплуатации, страховки. В другой — старые дела судей-коррупционеров. Сколько Лэсси не искала, она не нашла ни слова о Макдовер, у Таппоколах, Коули, Кроте или о себе самой. В рюкзаке тоже не было ничего примечательного, только старые сведения и газетные вырезки, в которых фигурировал Рэмси Микс, он же г р е г Майерс. Выходило, что актуальные документы он держит на суше. Лэйси заподозрила, что лэптоп набит уликами, которые в чужих руках могли бы произвести эффект разорвавшейся бомбы. При приземлении в т а л а х а с с е л э й с и втайне понадеялась, что Гюнтер не выйдет из самолета, а полетит дальше, в Атланту. Но ему это и в голову не пришло. По пути домой она заключила, что Гюнтер считает себя теперь членом команды расследователей КПДС. Он задумал провести у сестры еще несколько дней. Мало ли какая может возникнуть угроза. л э й с и дозвонилась Гейсмару, горя желанием отчитаться о своем успехе. и договорилась о встрече рано утром в понедельник. Под вечер, когда Гюнтер расхаживал по террасе и беспрерывно названивал партнёром, адвокатом, бухгалтером и б а н к и р а м а л э с и о т в е ч а л на электронные письма. Пришла неожиданная смс к отелли по ч е к о е с т ь время выпить». «Неофициально? В нерабочее время? Не по делу?» отозвалась она. «Конечно». Но ей нужно было обсудить именно дела. Лэйси пригласила его к себе, предупредив, что дома брат и милого воркования с глазу на глаз не получится. По чеку явился в девятнадцать тридцать в шортах и в рубашке Пола. Лэйси налила ему пиво и познакомилась с Гюнтером, принявшимся его мучить. Неофициальная часть завершилась через пять минут, когда Гюнтер раскрыл карты. «Давайте поговорим о Майерсе». п о ч е к у поставил стакан, посмотрел на л э й с и и спросил. «Что случилось с м э р с о м «Пять дней назад он пропал. Видите, это его лэптоп. Сегодня утром мы забрали его с яхты в к е л а р г о «Это долгая история», — предупредил Гюнтер. п о ч е к у уставился на обоих, поднял руки, показывая, что сдаётся, и произнёс. с т е м у запретная, но ничего не поделаешь». Сначала вы всё выложите, а потом я решу, как нам быть. Пока Лэйси рассказывала, Гюнтер вёл себя непривычно смирно. Помалкивал. Держа в руке второй стакан пива, п о ч е к у заключил. Надо позаботиться о безопасности яхты. Пора поставить в известность полицию. Пока я не вижу оснований для вмешательства федеральных структур.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 «Ты сама в это не веришь», — возразил Гюнтер. «Не верю», — призналась Лэйси. Коули тоже считает, что Майерс ни за что не сбежал бы. Майерсу нужны деньги. Он отсидел срок. Ему шестьдесят лет. Какое у него будущее? Майерс ставил на лавину, обрушенную его свистом. Он знал закон наизусть и уже подсчитывал свои денежки. Он верил, что Макдоувер и д ю б о с похитили десятки миллионов и что немалая часть этих денег может быть возвращена. Не знаю, как Майерс заплатил за свою яхту, но он очень ею гордился. Обожал плавать от острова к острову. Он и так был счастлив, а тут еще ему светило богатство. Поэтому я не думаю, что он просто взял и махнул на все рукой. «Майерс уже пять дней как исчез».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 «Вот вам еще одна причина взяться за дюбоза», — сказала Лэйси. «Согласен, но решение принимаю не я». «Сколько еще трупов нужно, чтобы вы передумали?» — поинтересовался Гюнтер. «Повторяю, решаю не я. Лэйси может подтвердить, что я еще две недели назад был готов взяться за это дело». Гюнтер махнул рукой и с грохотом вышел на террасу. «Извините», — пробормотала Лейси. п о ч е к ушел к ней в гости с мыслями о приятном вечере в обществе привлекательной женщины. Уйти же был вынужден с сумкой и рюкзаком Майерса и без ясного представления, как быть дальше.